Глава 2. Они снова и снова к нему приходили. Снова страх и боль. Всегда только страх и боль. Иногда сильные, очень, как сейчас. Но обычно это была ровная, безнадежно унылая трясина, ставшего привычным кошмара. Он ничего не помнил, кроме этого кошмара. Кто он такой? Откуда? Как его имя? Есть ли у него семья? Кем он был раньше? Вообще ничего. Отсчет его нынешней жизни пошел с медленного, мучительного всплывания на поверхность черной бездны, в которой он пребывал. Он не знал, сколько времени пробыл в этом безвремени и как туда попал просто свернувшаяся в точку сознания, вдруг вздрогнула, словно услышав жалобный крик кого-то очень близкого, самого родного, самого любимого. И точка сознания запульсировала в ответном крике и начала расти, хотя это было невозможно. Так, во всяком случае, выла и рычала бездна. «Невозможно!» сдавливая его сознание со всех сторон. Она не только давила, она еще и рвала когтями, и хлестала щупальцами, и грызла, грызла, грызла разум и сознание жертвы, выполняя приказ хозяина. И почти выполнила этот приказ, оставив от его разума жалкие ошметки. Но только почти потому что в каждом из обрывков сознания сохранилось общее ядро, как в любой живой клетке, из которых состоит любой организм. И к моменту окончательного возвращения на поверхность реальности из разбросанных обрывков и клочков сложился новый организм, вернее, новый разум. Пусть изувеченный, пусть маленький, почти ни на что не годный, но разум пылающий в самом центре одной единственной мыслью он должен спасти кого зачем от чего спасти этого он не знал он вообще ничего не понял когда реальность окончательно разрешила ему вернуться из небытия потому что трудно понять что либо с размаху погрузившись в океан боли Дикой, невыносимой боли во всем теле. Словно чудовищная судорога свела не одну мышцу, а сразу все. И отпускать их боль явно не собиралась. Он едва сдержал крик, перешедший в глухой стон. Зачем он это сделал, он понятия не имел. Изувеченное сознание пока что не в состоянии было что-либо решать, думать, анализировать. Сейчас им руководили лишь инстинкты. Звериные инстинкты, когда-то позволившие человеку выжить в первобытном мире. Именно они и заставили его сдержать крик. А затем пришло желание – открыть глаза и осмотреться. «Молчи, затаись, слушай». Он послушно выполнил приказ, хотя сделать это было невыносимо трудно. Боль буквально выворачивала его наизнанку. И не зря он сдержался, как оказалось. Над головой его что-то скрипнуло, и в легкий ворвался поток свежего воздуха. Вдруг обнаружилось, что до этого момента он дышал спертой вонючей смесью, в которой было больше паров бензина, чем кислорода. Его весьма бесцеремонно перевернули а затем жесткие пальцы приподняли его века. «Ну как?» – поинтересовался незнакомый мужской голос. «Говорил, похоже, какой-то молодой мужчина. Неужели очнулся?» «Нет, конечно», – уверенно произнес другой голос, принадлежавший мужчине постарше. Смутно знакомый голос, от звука которого пришедшему в себя человеку захотелось с рычанием вцепиться в глотку его обладателя. Это в принципе невозможно. В этом теле больше нет разума, нет личности. Я уничтожил ее, вернее, его. Кирилла Витки больше не существует, ясно? Но точно так же вы говорили, что это тело больше ничего никогда не почувствует, а он застонал. Скорее всего, это была рефлекторная реакция телесной оболочки на толчок. Машину сильно подбросило, я сам едва язык не прикусил. Ты бы, Сергей, лучше поаккуратнее водить научился. Да я и так аккуратно, просто темно очень». С тех пор, как мы с федеральной трассы свернули, не дорога началась, а полный отстой. Ни одного фонаря. Приходится полагаться только на свет фар. А в этом свете всех колдобин никак не различить. Ты же ездил сюда днем на рекогносцировку. Все должен был изучить. Можно подумать, Петр Никодимович, я сюда приезжал, чтобы подробный план местных грунтовок составить. Мне, смею напомнить, было чем заняться. Ладно, не ворчи. Ты молодец, не спорю, все сделал как надо. И со свиньями. Это ты изящно придумал. Откуда такой полет фантазии? А, в каком-то боевичке штатовском видел. Там тело через чур любопытной девки как раз свиньям и Я еще удивился тогда. Хрюшки разве мясо едят? «Едят, Серёжа. Они всё едят. Так что опознать нашего красавчика будет очень сложно. Кстати, а зачем нам это? Что? Ну, чтобы его трудно было опознать. К чему такие сложности? Нам ведь обратное требуется, чтобы никто не усомнился в зверском убийстве именно Кирилла Виткина, совершённого его любовницей». «Да». Вот только сложно будет объяснить причины такого состояния тела погибшего. Над головой жертвы что-то снова стукнуло, голоса стали глуше. Правда, ненадолго. Говорившие переместились вперед, и слышимость опять улучшилась. Тип постарше продолжил. А нам разве хочется, чтобы у следствия возникли ненужные вопросы? Какие еще вопросы? Да хотя бы первый и самый для нас опасный. Что произошло с телом? Мы ведь все инсценировали так, чтобы и сомнений не возникло. Девка разозлилась на любовника за то, что он решил ее бросить. Она отравила его и затем скормила тело свиньям, чтобы все считали Кирилла Витки пропавшим без вести. Но ее вовремя разоблачили и нашли останки несчастного до того, как они полностью исчезли в желудках милых хрюшек. Все так? Ну да. И я по-прежнему не понимаю, зачем такие сложности? Зачем уничтожать тело? Ведь если труп любовника просто найдут в доме Елены Осеневой, для следствия этого окажется более чем достаточно. Все-таки ты был и остался раздолбаем. И как тебя только Раал выносят Это вопрос спорный, кто кого носит, пробурчал молодой. «Вот именно. Спорный. А что касается тела Кирилла, как, по-твоему, объяснить искореженность его рук и ног? Ты же видел, как его скрутило? Ну и что? После смерти мышцы расслабятся. Идиот! Они закостенеют как раз. Не факт. Трупное окоченение? Все, хватит», — рявкнул старший. — Сосредоточь лучше свое внимание на дороге, а не на спорах с учителем. — Вы мне не учитель, если вы забыли. — Заткнись, я сказал. — На роль проводника и другого кандидата найти можно, если ты не забыл. — Будто у вас время есть искать. — Сергей. Голос старшего неожиданно заледенел, стал каким-то неживым. — Не зарывайся. — Не надо. Салон автомобиля внезапно наполнился тяжелой, чуждой, душной энергетикой, отчего звериные инстинкты, лежавшего в багажнике мужчины, мгновенно ощетинились, приготовились к броску. А сидевший за рулем тип по имени Сергей испуганно просипел. — Прошу меня простить. Это я от усталости. Так трудно соображать, когда действуешь в режиме цейтнота. А тебе и не надо соображать. Тебе надо четко выполнять инструкции. Да, конечно. Оставшуюся часть пути спутники, вернее, подельники, ехали молча. Услышанное никак не хотело складываться в общую картину. Слишком много информации, кое-как слепленные осколки разума жертвы не справлялись с этим потоком. Наоборот, поток этот вновь чуть было не размыл на составные части обрывки. И опять за дело принялись инстинкты. Вернее, один из них – инстинкт самосохранения. Из мутного потока чужой ментальной грязи он выделил самое главное на данный момент. Хозяина инстинкта хотят убить, а значит, надо бежать.